Глава 6: Побеги Кукши. Впрочем, я взялся о Кукше рассказывать, а не о ладожском конунге. «Истинную правду, — говорил Хаскульт, — что судьба бережет Кукшу. Пока мы были в Ладоге, он дважды пытался бежать. Один раз ночью он слез по наружной стене детинца, не имея ни веревки, ни лестницы» а когда стал спускаться по крутому земляному валу, сорвался. Примечание. Детинец — крепость. Любой другой непременно сломал бы шею, а ему хоть бы что. Мы ходили смотреть то место — верная гибель. Другой раз он спустился из детинца по веревке, сел в лодку и поплыл. На следующий день к вечеру мы его нагнали. Как видите, опять ему повезло ведь пока он плыл, его могли поймать и продать в рабство. А если бы ему и удалось добраться до дома, он сгинул бы в безвестности. Теперь же его ждет будущее знаменитого воина. Но самое удивительное случилось позже, когда мы уже покинули Ладогу. Остановились мы на ночлег на реке Неве, неподалеку от финской деревни. Сходили в деревню, купили меду. Кукшу я по обыкновению брал с собой. Из предосторожности ночевали мы на корабле, отойдя немного от берега. Тамошние жители — народ воинственный, при случае и сами не прочь пограбить. Просыпаемся утром, кукшей нет. Вспомнил я, что жена старейшины, которая нам мед продавала, разговаривала с кукшей. Наверное, она и сманила его. Приходим в деревню, говорим старейшине. Мы де, хотели бы сохранить со здешними жителями мир до да любовь, и ожидаем от жителей того же. Поэтому мы просим вернуть нам похищенного отрока. Старейшина отвечает, что ему ничего не известно о похищении. Он уверен, что отрока в деревне нет, ибо люди его рода не могли что-нибудь предпринять без его ведома. Чтобы у нас не было сомнений, он предлагает нам обыскать деревню. Обыскали мы избы, облазили погреба до амбары и ни с чем вернулись на берег. Однако все уверены, что Кукша где-то здесь. Скорее всего, его спрятали в лесу. Но лес велик, его не обшаришь. Устроили мы совет. Как быть, плыть дальше, смирившись с потерей Кукши, или напасть на деревню и заставить ее вернуть отрока? Всем было ясно, что предстоящие походы в богатые западные земли без Кукши не будут столь удачными, как с ним. К тому же все мы успели привыкнуть к нему, и особенно сильно почувствовали это, когда потеряли его. Самые воинственные предлагали немедленно отомстить финнам, напасть на деревню, жителей перебить, имущество разграбить, а деревню сжечь. Кто-то из более осторожных напомнил, что в Ладоге говорят, будто у финнов есть в тайных местах особые била, вроде огромных барабанов, которыми финны в случае нападения подают весть соседям. Весть мгновенно облетает всех единоплеменников, и жители окрестных деревень спешат на помощь своим. Как бы не попасть в беду, ведь Нева в руках здешних финнов. Хаскульт, как всегда, предложил самое мудрое решение. Он сказал, «Устроим погром ночью». Внезапное ночное нападение — сулит верный успех и наименьшие потери. Сейчас мы снимемся с якорей и пройдем немного вниз по реке. Пусть финны думают, что мы уплыли своей дорогой. Тогда им уже незачем будет прятать кукшу. А мы в укромном месте дождемся ночи, вернемся и нападем на деревню. Зажжем несколько домов, чтобы было светло, и начнем убивать и грабить. Я уверен, что мы найдем там и кукшу. Покончив со своим делом как можно скорее, мы без промедления тронемся в путь и утром будем уже в Балтийском море. И пусть хоть все финны этой страны, а в купе с ними и Словени, и кто угодно ополчатся на нас. Большая часть викингов одобрила предложение. Но всегда есть и такие, которые сомневаются. Хаскульда спросили, «Разве не черное дело убивать ночью?» Хаскульд и тут нашелся. Он засмеялся и сказал, «Не знал я, что в наши дни кто-то еще может принимать в расчет подобную чепуху. В старые времена глупые люди верили, правда, что ночное убийство — дело незаконное. Но разве великий Готфред не ночью разорил поморский рерик? И разве доблестный олов дожидался утра, чтобы сжечь Зейбург? Не тратя больше времени на разговоры, Мы подняли якоря и поплыли вниз по реке, чтобы найти место для стоянки. Не успели мы приготовить обед, глядим, мимо нас кукша в лодке плывет. И так гребет, точно за ним тролль гонится. А кликнули мы его в берестяной рупор и ждем, как он себя поведет. Он сразу, не задумываясь, к нам повернул. Ага, значит, нас он и искал. Не стану скрывать, обрадовались мы, словно сто лет не видались. И он тоже. Тут Тюр с улыбкой взглянул на отрока и замолк.